Глава 10. Они ехали две недели, а потом оказались на опушке леса деревьев со многими тенями. Здесь Кикаха устроил долгое прощание с Харвака. Они также, подойдя по очереди к Вольфу и положив ему руки на плечи, произнесли прощальную речь. Теперь он был одним из них. Вернувшись, он возьмет дом и жену среди них и будет выезжать с ними на охоту и на войну. Он был года, сильный. Он убил своего врага, бок о бок с ними. Он поборол полуконя, ему дадут медвежонка, чтобы он вырастил его как своего родного. Господь благословит его сыновьями и дочерьми, и так далее, и тому подобное. Вольф степенно ответил, что не мог бы придумать большей чести, чем быть принятым медвежьим народом, и говорил правду. Много дней спустя они проехали через лес со многими тенями. Они потеряли однажды ночью обоих коней из-за чего-то, оставившего следы ног в десять раз больше, чем у человека, и четырехпалые. Вольф был опечален и разъярен, так как он успел привязаться к своему животному. Он хотел погнаться за этим Вагоноситом и отомстить, но при этом предложении Кикаха в ужасе воздел руки. «Будь счастлив, что тебя тоже не уволокли!» — воскликнул он. «Вагоносит покрыт полукремниевой чешуей. Твои стрелы отскочат от него. Забудь про лошадей. Мы можем когда-нибудь вернуться и поохотиться на него. Их можно поймать в ловушку, а потом зажарить на костре. Что я и хотел бы сделать?» Но мы должны быть практичными. Пошли. По другую сторону многих теней они соорудили каноэ и поплыли вниз по широкой реке, проходившей через множество больших и малых озер. Местность здесь была холмистая, с крутыми утесами во многих местах. Она напоминала Вольфу и лесные долины Висконсина прекрасная страна. Но здесь живут Чакаревачи и водоиты, местные племена. 30 дней спустя, во время которых им трижды приходилось бешено грести, Спасаясь от преследовавших каноэ с воинами, они оставили каноэ, перейдя широкую и высокую гряду холмов по большей части ночью. Они вышли к большому озеру. Там они снова соорудили каноэ и пустились через воды. Пять дней гребли привели их к подножью монолита Абхар-Плунты. Они начали медленный подъем, настолько же опасный, как и на первый монолит. К тому времени, когда они добрались до вершины, они израсходовали весь запас стрел и пострадали от нескольких неприятных ран. «Теперь ты можешь понять, почему сообщение между яросами ограничены», — сказал Кикаха. «В первую очередь его запретил Господь. Это, однако, не удерживает непочтительного авантюром торговца от попытки. Между Гранью и Дракландией лежат несколько миль джунглей, с рассыпанными здесь и там большими плато. Река Гузерит протекает всего лишь в ста милях. Мы отправимся туда и поищем переезда на речной лодке». Они приготовили кремниевые наконечники и древки для стрел. Вольф... Убил тапироподобное животное. Мясо его было немного вонючим, но оно наполнило их животой силой. Он хотел скорее отправиться, находя нежелание Кикахе раздражающим. Кикаха посмотрел на зеленое небо и ответил. «Я надеялся, что одна из пташек по дарге найдет нас и сообщит нам новости. В конце концов, мы не знаем, какое направление выбрали гворлы. Они должны отправиться к горе, но могли выбрать два пути. Они могли пройти всю дорогу через джунгли, маршрут, не рекомендованный ради безопасности». Или они могли отправиться на лодке вниз по Гузериту. У этого маршрута тоже есть свои опасности. Особенно для довольно выделяющихся тварей вроде Гворлов. А Хрисенда получила бы высокую цену на работорговом рынке. Мы не можем вечно ждать Орлицу, — возразил Вольф. Она нам и не придется, — ответил Тикаха. Он показал наверх, и Вольф, проследив за направлением его пальца, увидел желтую молнию. Она исчезла только для того, чтобы миг спустя появиться в поле зрения. Орлица стремительно падала, сложив крылья. Вскоре она остановила свое падение и спланировала к ним. «Втия», — представилась она, а потом сразу заявила, что принесла хорошие новости. Она заметила Гворлов и женщину, всего в четырехстах милях впереди них. Они устроились пассажирами на купеческом судне и путешествовали вниз по Гузериту, к стороне людей в доспехах. «Ты видела, Рок?» — спросил Кикаха. «Нет», — ответила Втия. Но они, несомненно, прячут его в одном из носимых ими бурдюков. Я выхватила у Гворла один бурдюк на случай, что Рог мог оказаться там. За свои хлопоты я добыла мешок полный барахла и чуть не получила стрелу в крыло. У Гворлов есть луки?» Вольф удивился. «Нет, в меня стреляли речники». Вольф спросил о воронах и услышал в ответ, что их было много. Господь явно приказал им всем следить за Гворлами. «Это плохо». Кикахов встревожился. Если они нас заметят, то мы окажемся в настоящей беде. Они не знают, какие вы на вид, — успокоила их втия. Я подслушала воронов, когда те разговаривали прячась, хотя жаждала схватить их и разорвать на части. Но у меня есть приказ нашей госпожи, и я подчинилась. Горлы пытались описать вас очам Господа. Вороны ищут двух путешествующих вместе людей. Оба высокие, один черноволосый, а другой бронзоволосый, но это и все, что они знают. А к этому описанию подходят многие люди. Вороны, однако, будут высматривать двух людей, идущих по следу гворлов. «Я покрашу бороду, и мы достанем хамшемскую одежду», — решил Кикаха. втие сказала, что должна лететь дальше. Она отправлялась доложить подарге, оставив другую сестру продолжать наблюдение за гворлами, пока сама высматривала их. Кикаха поблагодарил ее и убедился, что она передаст его привет подарге. После того, как гигантская птица оторвалась от грани монолита, спутники направились в джунгли. «Вступай мягко и говори тихо», — велел Кикаха. «Здесь водятся тигры. Фактически, джунгли так и кишат ими. Здесь также водится большой топороклюв. Это бескрылая птица настолько крупная и свирепая, что от нее бросилась бы у даже одна из птичек подарги. Я однажды видел, как два тигра связались с топороклювом». И тигры продержались не очень долго, прежде чем уловили, что будет неплохой идеей побыстрее дать тягу. Несмотря на предупреждение кикахи, они увидели очень мало живности, за исключением огромного числа многоцветных птиц, обезьян и рогатых жуков размером с мышь. Для жуков у кикахи нашлось только одно слово – ядовитые. Соответственно, Вольф с этого времени, прежде чем лечь, убеждался, что ни одного из них нет поблизости. Прежде чем добраться до своей непосредственной цели, Кикаха поискал одно растение. Обнаружив после полуденных розысков целую группу их, он потолок волокна, сварил их и отжал черноватую жидкость. Он выкрасил ею свои волосы и бороду. «Свои зеленые глаза? Я объясню сказочкой про мать-рабыню из Тевтонии», — сказал он. «Вот, употреби немного, тебе не повредит быть немного потемнее». Они вышли к полуразрушенному каменному городу, с широкими приземистыми идолами. Горожане были невысокими, худощавыми и темноволосыми людьми, одетыми в каштановые накидки и черные набедренные повязки. Волосы, как у мужчин, так и у женщин, были длинные и смазанные маслом, получаемым из молока разношерстных коз, бойко скакавшим по руинам и питавшихся травой, проросшей по трещинам в камне. Эти люди держали кобр в маленьких клетках и часто выпускали своих любимцев погладить их. Они жевали тхис, растения, делавшие зубы их черными и придававшие их взглядам затуманенное выражение, а их движением медлительность. Кикаха употребил Хвайджум, общепринятый приречный Жаргон, устроил меновую торговлю со старейшинами. Он сменял ногу убитого им с Вольфом гиппопотамоподобного зверя на хамшемскую одежду. Спутники облачились в красно-зеленые тюрбаны, украшенные перьями, белые безрукавные рубашки, Мешковатые пурпурные шаровары, кушаки, много раз обматываемые вокруг талии, и черные туфли с загнутыми носками. Несмотря на оцепеневшие от хиза мозги, старейшины оказались очень ловкими в своей торговле. Только когда Кикаха достал из своего рюкзачка самый маленький сапфир, один из драгоценных камней, подаренных подаркой, они продали инкрустированное жемчугом ножны и ятаганы из припрятанных ими товаров. Надеюсь, что лодка прибудет скоро, заметил Кикаха. Теперь, когда они знают, что у меня есть камни, они могут попробовать перерезать нам глотки. Я сожалею, Боб, но нам придется ночью караулить. Они любят также посылать своих змей выполнять за них грязную работу. В тот же день из-за поворота реки выплыло купеческое судно. При виде двух спутников, стоявших на гниющем пирсе и махавших белыми платками, капитан приказал бросить якорь и спустить паруса. Вольф и Кикаха. сели в спущенную для них лодку и были отвезены на Хрилкус. Это было судно длиной в 40 футов, с низкой серединой, но с возвышенными палубами на корме и в носовой части, и с одним парусом и клевером. Матросы, по большей части, принадлежали к ветви хамшемского народа, называемой Шибакуб. Они разговаривали на наречии, фонологию и структуру, которую Кикаха описал Вольфу прежде. Он был уверен, что это архаическая форма семитского. подвергшиеся влиянию аборигенных наречий. Капитан вежливо приветствовал их на палубе. Он сидел скрестив ноги на куче подушек и богатых ковров, подтягивая густое вино из крошечной чашки. Кикаха, назвавшийся Ишнакрубелем, выдал свою заботливо приготовленную историю. Он и его спутник, человек, давший обет не разговаривать, пока не вернется к своей жене в далекой стране Шиашту, провели несколько лет в джунглях. Они искали легендарный затерянный город Зикуанд. Сплетенные черные брови капитана поднялись, и он погладил неспадавшую до пояса темно-каштановую бороду. Он попросил их присесть и принять чашу Ахашумского вина, пока рассказывают свою повесть. Глаза Кикахи сверкнули, и он усмехнулся, погружаясь в свой рассказ. Вольф его не понимал, и все же был уверен, что его друг был в восторге от своих длинных, богатых на подробности и приключения выдумок. Он только надеялся, что Кикахар не увлечется чересчур и не возбудит недоверия у капитана. Проходили часы, покуда каравелла плыла вниз по реке. Один матрос, одетый только валу на бедренную повязку, с мешками под глазами, тихо играл на флейте, на фордеке. Им принесли еду на серебряной и золотой тарелках, зажаренную обезьяну, нафаршированную птицу, твердый черный хлеб и кислое желе. Вольф нашел мясо чересчур пряным, но съел. Солнце приближалось к своему еженочному повороту за гору, и капитан поднялся. Он провел их в маленькое святилище позади штурвала. Здесь стоял идол из зеленого нефрита, Тар-Тар-Тар. Капитан пропел молитву, главную молитву Господу. Архюрель опустился на колени перед мелким башком собственного народа и отвесил глубокий поклон. Матрос побрызгал немного фимиама на крошечный огонь, пылавший в выемке на коленях у Тар-Тар-Тара. В то время, как пары распространялись по кораблю, те, кто придерживался веры капитана, тоже помолились. Позже матросы, поклоняющиеся другим богам, оправили свои личные обряды. Той ночью спутники лежали на средней палубе, на предоставленной им капитаном куче мехов. «Не знаю я насчет этого парня, Архюреля», — говорил Кикаха. «Я рассказал ему, что мы не сумели отыскать город Зикуант, но нашли небольшой тайник с сокровищами. Хвалиться мне чем». но достаточно, чтобы позволить нам скромно жить без забот по возвращении в Шеолиту. Он не попросил показать драгоценности, даже хотя я пообещал ему дать за наш проезд большой рубин. Эти люди заключают сделки не спеша. Торопиться в делах оскорбительно. Но жадность может одолеть его чувство гостеприимства и деловой этики. Если он подумает, что сможет получить большую добычу, всего лишь перерезав нам глотку и выбросив наши тела в реку, Он на мгновение замолк. Светок вдоль реки доносились крики множества птиц, время от времени какой-то ящер ревел с берега или из самой реки. Если он собирается сделать что-то бесчестное, то сделает это на следующие тысячи миль. Это пустынный отрезок реки. После него городки и города начинают становиться более многочисленными. В следующий полдень, сидя под установленным для их удобства пологом, Кикаха презентовал капитану Рубин Огромной и прекрасной окраски. За него Кикаха мог бы купить у капитана само судно с экипажем в придачу. Кикаха надеялся, что Архюэрель будет более чем удовлетворен им. Капитан и сам мог, если желал, уйти на покой после его продажи. Затем Кикаха сделал то, чего бы хотел избежать, но знал, что нельзя. Он вынул остальные драгоценные камни – алмазы, сапфиры, рубины, гранаты, турмалины и топазы. Архюрель улыбнулся, облизнул губы и три часа гладил камни. Наконец он заставил себя отдать их. Той ночью, пока они лежали в своих постелях на палубе, Кикаха достал пергаментную карту, позаимствованную им у капитана. Он показал на большой изгиб реки и постучал пальцем по кружку, отмеченному причудливыми завитушками слоговых символов хамамского письма. «Это город Ходсикш. Он заброшен». построившим его народом подобно тому, из которого мы отплыли на этом судне, и населен полудикими племенами Визвард. Но мы тихо покинем корабль в ночь, когда бросим якорь, и пересечем тонкий сухопутный перешеек, срезав путь по реке. Возможно, мы сумеем выиграть достаточно времени, чтобы перехватить судно, везущее гворлов. Если же нет, мы все равно будем впереди этого судна. Мы сядем на другого купца, или если ни одного не подвернется, «Найдем визаварскую долбленку с экипажем». 12 дней спустя Хрилкус пришвартовался у массивного, но потрескавшегося пирса. На каменном языке толпились визаварты и кричали матросам, показывая им кувшины с хизом и золотым дождем, певчих птиц в деревянных клетках, обезьян и сервалов на поводках, остатки материальной культуры из спрятанных и разрушенных городов в джунглях, сумки и кошельки — сделаны из пупырчатых шкур речных ящеров, и плащи из шкур тигров и леопардов. У них имелся даже детеныш Тапараклюва, за которого, как они знали, капитан заплатит хорошую цену и продаст королю Шибакуба. Их главным товаром, однако, были их женщины. Эти одетые с ног до головы в дешевые халаты из алого и зеленого хлопка пародировали взад-вперед по пирсу. Они молниеносно распахивали халаты, а потом быстро запахивали их одновременно. выкрикивая цену проката на ночь и сголодавшимся по женщинам-матросам. Мужчины, одетые только в белые тюрбаны и фантастические гульфики, стояли в стороне, жевали тхис и усмехались. Все имели духовые ружья шестифунтовой длины и длинные тонкие и кривые ножи, воткнутые, вспутанные узлы волос на макушках. Во время торга между капитаном и визвартом Кикаха и Вольф побродили по циклопическим плитам и руинам города. Внезапно Вольф предложил «Камни-то ведь у тебя с собой. Почему бы нам не взять визварта-проводника и не отправиться сейчас? Зачем ждать ночи?» «Мне нравится твой стиль, друг», — согласился Кикаха. «Ладно, пошли». Они нашли высокого худого человека, Бивхина, который с энтузиазмом принял их предложение, когда Кикаха показал ему топаз. По их настоянию он не сказал даже жене, куда идет, а сразу повел их в джунгли. Он хорошо знал тропы. и, как и обещал, доставил их за два дня к городу Киррукшак. Здесь он потребовал еще один камень, сказав, что если ему дадут премию, он вообще никому не скажет о них. «Премии я тебе не обещал», — сказал Кикаха, «но мне нравится проявленный тобой прекрасный дух свободного предпринимательства, друг мой. Поэтому вот тебе еще один, но если попробуешь получить третий, убью». Бивхин улыбнулся, поклонился, взял второй топаз и потрусил в джунгли, Кикаха, глядя ему вслед, произнес, «Может быть, не все равно следовало бы убить его?» В лексиконе варваров нет даже такого слова «честь». Они вошли в развалины. После получаса лазания и осторожного пробирания между обвалившимися зданиями и кучами земли, они оказались на приречной стороне города. Здесь собирались долинзы, народ той же языковой семьи, что и визварты, но мужчины носили длинные вислые усы, а женщины... Красили верхнюю губу в черный цвет и носили кольца в носу. С ними находилась группа купцов из страны, давшей всем говорящим на хамшемском свое название. У пирса не было никакой речной каравеллы. Увидев это, Кикаха остановился и начал поворачивать обратно в развалины. Но он сделал это слишком поздно, потому что хамшемы увидели и окликнули их. «Можно с таким же успехом повести себя вызывающе», пробурщал Вольфу Кикаха, «если я завоплю, «Беги, как из ада». Эти супчики – работорговцы. Там было около 30 хамшемов. Все они были вооружены ятаганами и кинжалами. Вдобавок, среди них было еще около 50 солдат – высоких, широкоплечих, более светлых, чем хамшемы, со спиральными татуировками на лицах и плечах. Кикаха объяснил, что эти были шелкинскими наемниками, часто используемыми хамшемами. Они были знаменитыми копейщиками, горцами, казапасами, презиравшими женщин, как негодных ни к чему, кроме домашней работы, работы в поле и рождения детей. Не дай взять им себя живым. Это было последнее предупреждение Кикахи, прежде чем он улыбнулся и поздоровался с предводителем хамшемов. Это был очень высокий и мускулистый человек по имени Абиру. У него было лицо, которое можно было бы назвать красивым, если бы его нос не был чересчур большим и кривым, как Ятаган. Он ответил Кикахе достаточно вежливо, но его большие черные глаза взвешивали их, словно они являлись сколько-то метафунтов продаваемого мяса. Кикаха выдал ему ту же историю, какую рассказал Архирелю, но существенно сократил ее и оставил драгоценности за скобками. Он сказал, что они будут ждать, пока не прибудет купеческое судно и не отвезет их обратно в Шиалиту. Затем он спросил, как славно обстоят дела у Абиру. К тому времени... способность Вольфа быстро подхватывать языки, дала ему возможность понимать хамшемское наречие, которое было на простой разговорной основе. Абиру ответил, что благодаря Господу и тар, -Тар данное деловое предприятие оказалось очень прибыльным. Кроме набранного арабского материала обычного типа, он захватил в плен группу очень странных созданий, а также женщину исключительной красоты, подобной которой никогда прежде не видывал, во всяком случае на этом ярусе. Сердце Вольфа начало сильно стучать, неужели это возможно? Абиру спросил, не хотят ли они взглянуть на пленников. Кикаха бросил предупреждающий взгляд на Вольфа, но тот ответил, что очень хотел бы увидеть курьезных существ, так и сказочную прекрасную женщину. Абиру поманил капитана наемников и приказал ему отправляться вместе с ними и десятью его воинами. Тут Вольф почуял опасность, которую Кикаха осознал с самого начала. Он знал, что им следует бежать, хотя маловероятно, чтобы их ждал успех. Шелкины, казалось, привыкли настигать беглецов своими копьями. Но он отчаянно хотел вновь увидеть Хрисенду. Поскольку Кикаха не сделал никакого хода, Вольф решил не делать такового по собственной инициативе. Кикаха, имевший больше опыта, предположительно знал, как действовать лучше всего. А Биру, любезно болтая о прелестях столичного города Хамшема, провел их по заросшей под улице к большому ступенчатому зданию с разбитыми статуями на уровнях. Он остановился перед входом, у которого стояло еще десять шалкинов. Даже прежде чем они вошли, Вольф знал, что гворлы находится там. Перекрывая вонь немытых человеческих тел, плыл запах гнилых фруктов от бугристого народа. Внутреннее помещение было огромным, прохладным и скудно освещенным. У противоположной стены, на наваленной на каменном полу земле, Сидела линия из примерно ста мужчин и женщин и тридцать горлов. Все были прикованы длинными тонкими железными цепями вокруг железных ошейников у них на шеях. Вольф поискал взглядом Хрисенду. Ее там не было. «Кашкоглазу я держу отдельно. У нее прислужница и особая охрана. Она получает все внимание и заботу, полагающиеся драгоценному камню». Вольф не смог сдержаться. «Я хотел бы увидеть ее», — сказал он. Абиру пристально посмотрел на него и сказал. «У тебя странный акцент. Разве твой спутник не говорил, что ты тоже из страны Шиашиту?» Он махнул рукой солдатам, которые двинулись вперед с копьями наперевес. «Неважно, если ты увидишь эту женщину, то увидишь ее с другого конца цепи», — Кикаха возмущенно закричал. «Мы подданные царя Хамшема и вольные люди. Вы не можете сделать это с нами. Это будет стоить вам головы, конечно, после определенных законных пыток. Я не намерен вести вас обратно в Хамшем, друг мой». Мы отправляемся в Тевтонию, где ты получишь хорошую цену, будучи человеком сильным, хотя и очень разговорчивым. Мы, однако, можем позаботиться об этом, отрезав тебе язык. Ятаганы спутников были отобраны вместе с рюкзаками. Подталкиваемые копьями, они подошли к концу линии, непосредственно за горлами, и были скованы железными ошейниками. Абиру вывалил на пол содержимое рюкзака и выругался, увидев кучу драгоценных камней. Кое-что нашли в затерянных городах, «Какая удача для нас! Меня почти, но не совсем, одолело искушение отпустить вас за то, что вы меня так обогатили!» «Это насколько же можно закостенеть?» – пробурчал по-английски Кикаха. Он говорит, словно злодей из второсортного фильма, черт бы его побрал. «Если у меня будет шанс, я отрежу ему больше, чем язык!» Абиру, счастливый своим обогащением, вышел. Вольф изучил соединенную с ошейником цепь. Она была сделана из мелких звеньев. Он мог бы суметь порвать ее, если бы железо не было слишком высококачественным. На земле он забавлялся, в тайне, конечно, разрывая именно такие цепи. Но он не мог попробовать этого до наступления ночи. Позади Вольфа Кикаха прошептал: Гворлы не узнают нас в этом гриме, поэтому пускай так и остается. А что насчет рога? Поднял вопрос Вольф. Кикаха, заговорен на ранней среднегерманской форме Тевтонского, попытался вовлечь Гворла в разговор. После того, как ему чуть не попали в лицо плевком, он бросил эту затею. Он сумел поговорить с одним из шелкинских солдат и с несколькими рабами-людьми. От них он собрал по мелочам много сведений. Той же ночью, фактически в ночь перед тем, как Вольф и Кикаха появились в городе, Абиру и его люди захватили судно. Во время борьбы капитан и несколько матросов были убиты. Остальные сидели теперь в ряд на цепи. Судно было отправлено вниз по реке, и вверх по притоку для продажи экипажа одному речному пирату, о котором слышал Абиру. Что касается Рога, то никто из экипажа о нем не слышал. Не снабдил какими-либо новостями и солдат. Кикаха сказал Вольфу, что по его мнению, Абиру вряд ли позволит узнать о нем кому-либо еще, кроме себя. Он, должно быть, опознал его, так как все слышали пророк Господа. Он был частью универсальной религии и описывался в различных священных литературах. Наступила ночь. Вошли солдаты с факелами и едой для рабов. После еды в помещении осталось двое шелкинов, и неизвестное число их стояло на страже снаружи. Санитарная организация была отвратительной, запах стоял удушливый. Абиру явно не заботился о соблюдении приличий в том виде, в каком они были изложены Господом. Однако, должно быть, некоторые из более религиозных шелкинов пожаловались, потому что несколько долинзов пришли сделать уборку. На каждого раба выплеснули ведро воды, а несколько ведер оставили для питья. Гворлы завыли, когда на них попала вода, и долгое время после жаловались и ругались. Кикаха пополнил запас сведений Вольфа, сообщил ему, что гворлы, подобно сумчатым крысам и другим пустынным животным земли, не нуждались в воде. У них имелось биологическое устройство, схожее с тем, которое было у обитателей аридных зон, окислявшее жир В потребную окись водорода. Взошла луна. Рабы ложились на пол, прислонялись к стене и спали. Вольф и Кикаха притворились желавшими того же самого. Когда луна вышла на позиции так, что ее стало видно сквозь дверной проем, Вольф сказал, «Я собираюсь порвать цепь. Если у меня не хватит времени порвать твою, то нам придется разыграть сиамских близнецов». «Давай», – прошептал в ответ Кикаха. Длина цепи между ошейниками обоих была около шести футов. Вольф медленно, дюйм за дюймом подкрался к ближайшему гворлу, чтобы дать себе достаточно длинный, ненатянутый отрезок. Кикаха подполз вместе с ним. Путешествие заняло примерно 15 минут, так как они не хотели, чтобы двое часовых в помещении осознали их перемещение. Затем Вольф, повернувшись спиной к охранникам, взялся за цепь обоими руками. Он натянул ее и почувствовал, что звенья держатся прочно. Медленное натяжение задачи не выполнит. «Значит, необходим быстрый ревок». Звенья шумом порвались. Двое шелкинов, громко разговаривавшие и смеявшиеся, чтобы не дать друг другу заснуть, замолкли. Вольф не смог обернуться и посмотреть на них. Он ждал, покуда шелкины обсуждали возможное происхождение звука. Им явно не приходило в голову, что он мог разорвать цепи. Они провели некоторое время, высоко держа факелы и рассматривая потолок. Один пошутил, другой рассмеялся, И они возобновили свой разговор. «Хочешь попробовать вторую?» – прошептал Кикаха. «Очень даже не хочу. Но если не попробую, мы будем в невыгодном положении», – ответил Вольф. Ему пришлось немного подождать, так как Гворл, с которым он был скован, проснулся от разрывания цепи. Он поднял голову и проворчал что-то на своей скрежещущей, как напильник по стали речи. Вольф начал потеть еще сильнее. «Если Гворл сядет или попробует встать, то его движение откроет повреждение цепи. После пронзающей сердце минуты, Гворл снова улегся и вскоре захрапел. Вольф чуть расслабился, он даже натянуто улыбнулся, так как действия Гворла подали ему идею. «Подползай ко мне, словно тебе хочется согреться около меня», – тихо сказал Вольф. «Ты что, шутишь?» – прошипел в ответ Кикаха. «Я чувствую себя, словно в парной бане». «Ну ладно, вот так». Он подполз, пока его голова не очутилась у колени Вольфа. «Когда я порву цепь, не вступай в действие», — предупредил его Вольф. «У меня есть идея привлечь их сюда, не потревожив тех, кто снаружи. Надеюсь, они будут сменять караул как раз тогда, когда мы начнем действовать», — заметил Кикаха. «Молись Господу», — ответил Вольф, — «земному». «А он помогает тем, кто сам не плашает», — Кикаха усмехнулся. Вольф рванул изо всех сил. Звенья с шумом лопнули. На этот раз часовые перестали разговаривать, а Гворл внезапно поднялся. Вольф сильно укусил его за палец ноги. Тварь не закричала, а крякнула и начала вставать. Один из часовых приказал ему оставаться сидячим, и оба двинулись к нему. Гворл не понял их языка, но он понял тон голоса и увидел направленное на него копье. Он поднял ногу и принялся тереть ее, скрежеща в то же время проклятие Вольфу. Факелы стали ярче, когда ноги часовых заскребли по свободному от земли камню. «Давай!» – скомандовал Вольф. Он и Кикаха одновременно поднялись и стремительно развернулись, оказавшись лицом к лицу с удивленными шалкинами. Наконечник копья находился в пределах досягаемости Вольфа. Его рука скользнула к нему, схватила древко как раз за ним и рванула на себя. Часовой открыл был рот, чтобы заорать, но тот резко захлопнулся, когда поднятый тупой конец копья треснул его по челюсти. Кикахе не было такой удачи. Шалкин шагнул назад и поднял копье, чтобы метнуть его. Кикаха бросился на него, словно полузащитник на игрока с мячом. Он кинулся на зим, покатился, и копье лязгнуло о стену. К тому времени молчание прошло. Один часовой начал орать. Гворл поднял упавшее рядом с ним оружие и бросил его. Наконечник вонзился в открытое горло часового, и острие вышло из шеи. Кикаха рывком освободил копье, вытащил из ножен убитого часового тесак и метнул его. Первый, вошедший снаружи шалкин, Получил его по рукоять солнечное сплетение. Увидев, что он упал, другие, столь рвавшиеся следом за ним, отступили. Вольф забрал нож у другого трупа, засунул его за кушак и осведомился. «И куда нам дальше?» Кикаха вытащил нож из солнечного сплетения и вытер его о волосы трупа. «Не через эту дверь, слишком много». Вольф показал на дверной проем в противоположном конце помещения и бросился к нему. По пути... Он подобрал выроненный часовым факел. Кикаха сделал то же самое. Дверной проем был частично забит землей, вынудив их опуститься и проползать через него на четвереньках. Вскоре они очутились вместе, через которое насыпалась земля. Луна открывала пустое пространство в каменных плитах потолка. «Они должны знать об этом», — подумал Вольф. «Они не могут быть настолько беззаботными. Нам лучше пойти дальше». Они едва прошли мимо точки под брешью в потолке, как сверху запылали факелы. Спутники как можно быстрее шмыгнули вперед, слыша через отверстие возбужденные голоса Шалкинов. Секунду спустя в землю врезалось копье, едва не попав Вольфу в ногу. «Они бросились следом за нами. Теперь они знают, что мы покинули главное помещение», — сказал Кекаха. «Они побежали дальше, выбирая ответвления, которые, казались предлагали доступ к черному ходу. Вдруг...» Пол под Кикахой провалился, он попытался переползти по плите, на которую упал к следующей, но не сумел. Одна сторона большой плиты поднялась, а та, которая упала, запустила Кикаху в дыру. Кикаха закричал, выпустив в то же время факел, оба упали. Вольф остался стоять, уставившись на поднятую плиту и проем под ней. Из дыры не доходило никакого света, так что факел пропал из виду, стяная от тревоги. Он подполз и подержал факел над краем, глядя вниз. Шахта была, по крайней мере, в 10 футов шириной и 50 глубиной. Она была выкопана в земле, и в разных местах вниз свалились большие куски. На дне была куча земли, но там не было никакого кикахи, ни даже вмятины, указывающей, где он приземлился. Вольф окрикнул его по имени, слышав в то же время крики шалкинов, когда терыскали в погоне по коридорам. Не получив никакого ответа, Он вытянулся сколько мог за край шахты и изучил провал повнимательней. Все его размахивания факелом для освещения темных мест не показали ничего, кроме упавшего и погасшего факела. Некоторые края дна оставались черными, словно в стенах были выемки. Но он мог только заключить, что Кикаха свалился в одну из них. Теперь звук голосов стал громче, и из-за угла в конце коридора появилось первое мерцание факелов. Он ничего не мог поделать, кроме как продолжать бежать. Он поднялся как можно выше, бросил факел вперед на другую сторону и прыгнул, чтобы было силы в ногах. Он пролетел почти в горизонтальной позиции, ударился о край бывшей влажной мягкой землей и заскользил вперед носом в землю. Он был в безопасности, хотя его ноги торчали над краем. Подобрав все еще горевший факел, он пополз вперед. В конце коридора он нашел одно ответвление, совершенно забитое землей, другое было. Частично перегорожено огромной плитой из гладкого обтесанного камня, лежавшего под углом в 45 градусов. Принеся в жертву немного кожи на груди и спине, он протиснулся между землей и камнем. За плитой находилось огромное помещение, даже большее, чем то, где держали рабов. В противоположном конце находилась серия грубых террас, образованных обвалом камня. Он поднялся по ним к углу между потолком и стеной. Сквозь него лился клок лунного света, через который была единственная возможность выбраться. Он погасил свой факел. Если верху здания бродили шалкены, то они не могли увидеть его свет через маленькое отверстие. У проема он на некоторое время пригнулся, стоя на узком карнизе под ним и внимательно прислушиваясь. Если его факел увидели, то его поймают, когда он будет вылезать из дыры. Наконец, услышав только отдаленные крики и зная, что он должен воспользоваться своим единственным выходом, Он протащил себя через него. Он оказался почти на вершине земляного кургана, покрывавшую заднюю часть здания. Ниже его горели только факелы. В свете их стоял Абиру, грозя кулаком солдату и крича. Вольф посмотрел на землю у себя под ногами, представляя содержавшиеся под ней камни и пустоты, и шахту, в которую швырнула умирать Кикаху. Он поднял копье и прошептал «Аве акве вале Кикаха». Он желал, чтобы он мог отнять еще несколько жизней, особенно у Абиру, в уплату за жизнь Кикахи, но вынужден был оставаться практичным, была еще и Хрисенда, и был еще Рог, но он чувствовал в себе пустоту и слабость, словно оставил здесь часть своей души.